Я завернул остатки счастья эти в обрывок бурого сукна среди недолговечного на свете пожалуй прять волос вечна как бы в подводный сумрак погружённый я глубь забвения пытал мой лод терялся в этой тьме бездонной я над моей любовью погребённый над бледным счастьем рыдал